Глава восьмая. Земли нежити. «Входи, Закарья!» Услышал я скрипучий голос Мортограна, едва переступив порог тренировочного зала. Это особое помещение, укрепленное магией, где мы с ним занимались отработкой опасных заклинаний. Располагался зал для магических тренировок в глубине подвальных лабиринтов Которые во множестве были обустроены под зданием дворца архили уже провел со мной несколько занятий И я успел его сто раз возненавидеть и тысячу раз проклясть Жаль, но все мои потуги и зубовный скрежет были ему, что называется, как мертвому припарка Гонял дохлый садист меня нещадно, заставляя чуть ли не до конца вырабатывать резерв и пропускать как можно большие объемы магических энергий, утверждая, что так через боль я максимально раскачаю объем ядра и толщину и прочность магоканалов. Старой подлюки было совершенно наплевать, что самочувствие от магического истощения и такой форсированной раскачки, скажу вам честно, полная задница. Перед тем, как войти, я добрых пять минут собирался с духом, ожидая новую порцию незабываемого наслаждения. Но, правда, ради должен заметить, что такая мучительная практика давала результат. Я чувствовал изменения в лучшую сторону, но это никак не добавляло мне любви к старому садюге и желание бежать на тренировку. В центре прямоугольного помещения, по сути каменного мишка, словно целиком вырубленного в толще гранитной скалы, стоял архилич. Стены с опаленными, выщербленными, покрытыми серым налетом от применения сотен и сотен разных могучих, убийственных заклинаний живо напомнили мне о предстоящих мучениях. Но я заметил еще одну человеческую фигуру. Рядом с ним стоял высокий человек, по виду наемник или искатель, явно матерый и опытный. Он смотрел заинтересованно-расслабленно, но я по-прежнему опыту видел в нем опасного противника. «Это Дозель! Он научит тебя обращению с лошадьми и верховой езде!» — сказал Архимаг. «Запин Дозель!» — представился мужчина. «Господин Закария, рад буду вам помочь!» «Мы не встречались раньше!» Голос наемника был ровный, но цепкий взгляд внимательно подмечал любую мою реакцию. «Очень рад, господин Дозель, стараясь выглядеть как можно естественней. Нет, вы не кажетесь мне знакомым, хотя тут сложно утверждать наверняка. К сожалению, моя память немного неполная, но, надеюсь, скоро все наладится». Он сдержанно улыбнулся и отвел глаза. Похоже, ничего странного не заметил. На самом деле я узнал его, как только вошел. Это был тот самый наемник, который привез доверчивого Закарию прямиком в лапы архи -лича. Некоторые эпизоды их совместного путешествия в проклятые земли всплыли в моей голове, как обрывки воспоминаний юного герцога. Но эту информацию я решил пока придержать. Внезапно в голову пришла интересная мысль. Потихоньку активировал маговзор, вытянул вперед руку и обратился к Мортограну. «Ваша змейка не позволяет мне достаточно удаляться, а верховая езда требует простора». Краем глаза заметил, что при этих словах Дозель непроизвольно схватился за рукав в районе запястья. «Может, у него там такая же?» Мортогран и его на коротком поводке держат. «Нужно будет невзначай выяснить это». Сам внимательно стал разглядывать магическим зрением, что будет происходить. Архимаг даже не шевельнулся, но от него протянулась тонкая нить, напитанная темно-фиолетовой силой, и легонько ткнулась в одно из плетений внутри браслета, изменила часть узора и рассыпалась частичками праха, которые, медленно оседая, истаяли в воздухе. «Теперь ты можешь удаляться от дворца на пятьдесят лиг сообщил Мортогран. Используя возможность приближения, удалось хорошо рассмотреть, что и как он делал. Вот только выпускать такие щупальца, напитанные силой, меня никто не учил. Я умел создавать и использовать всего несколько плетений для защиты и атаки, а изменять и модифицировать их нет. Учить меня подобным тонкостям он, видимо, не считал нужным. Что же, придется осваивать некоторые умения факультативно. Чтобы научиться выпускать такую тонкую нить или «магический щуп», как я стал называть эту способность, ушло два дня. Сначала не получалось вообще ничего, потом с большим трудом смог создавать короткую корявую колбасу в руку толщиной. Но и это уже было огромным достижением. Постепенно довел толщину до мизинца, а длину до нескольких метров. Поняв, что на верном пути, продолжил практиковаться. Много трудов и нервов стоило наловчиться двигать им так же легко и естественно, как собственным пальцем. И даже лучше, ведь изгибаться он мог в любом направлении. Спать я рухнул уже под утро, вымотанный, но счастливый. На следующий день после занятий решил попробовать покопаться в браслете. Здесь меня поджидала досаднейшая фиаско. Выпустив тонкий щуп, я всячески пытался влезть в структуру плетения, но не тут-то было. В голове возникла ассоциация, как будто пытаюсь запустить на компьютере неактивированную иконку. Ты чешмышкой щелкаешь, а толку ноль. Нужное плетение хранилось вместе с еще пятью другими. Это и есть заклинание. Вероятно, одно из них отвечает за привязку к хозяину и носителю. Распознает, кто админ, а кто просто юзер. Присмотрелся и заметил, что тонкая ниточка энергии тянется к тому месту, где у змейки голова. Может, это шина данных от первичного анализатора крови в пасти змейки к блоку распознавания и управления? Что-то слишком уж с техническими мерками я подхожу к магическим изделиям этого мира. Стал думать дальше, время от времени залезал в книги, находя подтверждение или опровержение своим догадкам. Как же не хватает интернета! Два клика и куча окошек с любой инфой, а тут полдня убить можно, пока нужную страницу найдешь. Перелистав кипу книг с рисунками различных плетений, опознал одно очень похожее на лечилку. Одно парализующее проклятие как раз то, что меня приложило, когда я решил отойти подальше. И еще одно смертельное. Оставались три неизвестных. Пришлось снова зарыться в магические справочники. Уже глубокой ночью опознал два и, наконец-то, разобрался с последним. К тому времени сил совсем не осталось. Глаза горели, словно в каждый насыпали по горсти раскаленного песка. Голова трещала и гудела, пришлось все бросить и ползти спать. Не помню, как добрался до своей комнаты, но заснул прямо в одежде. Едва присев, тут же рухнул на кровать. Поспав всего пару часов, за окном еще было темно, вернулся обратно в библиотеку и продолжил работать К рассвету я уже точно знал, какое плетение не позволяет вносить изменения в функционирование артефакта, но понятия не имел, как его взломать Чертыхнувшись, потер глаза и поплелся на конюшню День предстоял тяжелый